Ко мне юнец в мои метели Из Севастополя притопал. Пронзил наивно и смертельно До слез горчащей рифмой тополь. Вдруг, каких все, я совесть пропил. Крым подарили и не крякнули.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 страны.